Снег, выпавший с утра, успел растаять. Между мокрыми панельками, одинаковыми и унылыми, ютились школа и детсад, горбились машины на забитой до опасной тесноты парковке. Вдали с гудком пронесся первый экспресс. Замелькали пустые вагоны. Спальный район спал. Лишь единичные окна горели пикселями, словно ярких крошек набросали в ночь. Со своим сном Павел уже опоздал.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 О необходимости запретить интернет в детских учреждениях, тем самым оградив детей от эпидемии цифровой зависимости. Ниже аудиоверсия для плохо видящих и ленивых. Текст был подписан жирным курсивом. Краснов Сергей Константинович. Что-то в груди заныло. Запросила скрыть сайт Добродела и забыть. Вместо этого Павел выбрал раздел «О нас». На самом верху страницы было размещено фото Сергея Константиновича. Еще без бороды, но уже в очках, он стоял в полуоборота и смотрел в камеру, скрестив худые руки на темно синем полу Ральф Лорен. Близко посаженные тусклые глаза, губы с опущенными уголками вялый подбородок, шрам на шее, волосы курчавились над интеллигентно высоким лбом. Под фото несколько предложений о голове фонда, основателе, президенте и одном из вдохновителей благотворительной культуры САГ.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 Вода тёмной с каймой очерчивает, отчёркивает берег. Над ней в лунной дорожке пляшут комары. А над головою пропасть, полная прозрачной мглы с россыпью звезд на дне. Слева поле голубоватые колоси шепчут на ветру. Ночь пахнет ими и землей. В колосе хрыщет тень, хрустит стеблями, блещут оловянные глаза, и Павел ускоряет шаг. Тропинка огибает небольшой обрыв,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 обдирая брюхо выползает когда историческая рыба плечи и макушку поливает дождь и слышен звон тот пробивается сквозь войлок облаков будильник голосит все громче